Я не представлял себе студенческую точку зрения на случившееся года до 1968, -го, когда встретил Литу Элскиу, работавшую на другой East Village. В 1965 она была студенткой Пенсильванского университета, класс Кендис Берген, как она поделилась и рассказала мне. Ваши спонсоры были такими законодателями мод, единственными, кто жил роскошной жизнью в настоящем мире. А роскошь всех привлекала. Так что, узнав, что ты приедешь, мы все захотели прийти и прикоснуться к Нью-Йорку, к мифу, к легенде. Лита была очень невысокой, меньше пяти футов. Я ее всем представлял как наследницу ювелирных украшений Мане, потому что ее отец владел бижутерией Мане. Я как-то спросил ее, почему он выбрал такое название, а она ответила, что он любил французский импрессионизм. В 1968, когда она все это мне рассказывала, ей было за двадцать, но выглядела она все еще лет на двенадцать с совершенно детским лицом, но голос у нее был хорошо поставленный, официальный, хоть и постоянно срывающийся на хихиканье. А когда люди лицом к лицу столкнулись с мифом, она продолжила, им самим захотелось стать частью его. Некоторые в универе делали вид, что знакомы с тобой, Энди. А если они хоть раз были в Нью-Йорке, то вдруг начинали рассказывать, что тусовались с тобой на одной вечеринке или вообще описывали, как выглядит фабрика, частично по журналам, частично из собственной головы. Когда в Филадельфии мы явились на открытие, на нас были обращены прожекторы и телевизионные камеры. Было очень жарко. Я был во всем черном, футболке, джинсах, в коротком пиджаке, Я тогда постоянно так ходил. Но мои плотно прилегавшие лыжные очки от солнца с желтыми линзами не спасали от яркого света. Я был к такому не готов. В две комнаты набилось две тысячи человек. Пришлось все мои картины, непосредственно ретроспективу, снять со стен, потому что иначе бы их снесли. Это было невероятно. Открытие живописной выставки без живописи. Сэм красовался в своем белом пиджаке и галстуке с зелеными марками. Члены консультационного совета бегали в рубашках с зелеными марками и вещал прессе, что все равно больше никто не ходит на открытие выставок ради искусства. Музыка играла на всю катушку, и ребята танцевали джерк под «Dancing and Prancing», «It's All Over Now» и «You Really Turn Me On». Увидев, как мы с Эдди заходим, молодежь завизжала. Я поверить не мог. То в галерее Торонто ни один человек за весь день не придет, то вдруг люди в истерике бьются, только тебя завидев, просто сумасшествие. Солидные люди в вечерних нарядах стояли рядом с ребятами в джинсах. Пришлось провести нас сквозь толпу. Единственным местом, где нас бы не окружили, была железная лестница, ведущая к запечатанной двери. У подножия лестницы установили охрану, чтобы ее не обрушили. Все, с кем мы приехали из Нью-Йорка, стояли там же на лестнице. Пол, Джерард, Чак, Уэйн... Дональд Лайонс, Дэвид Бурдон и еще Сэм. На Эди была розовая до пят футболка от Руди Гернрайха из ткани вроде люрекса. Эластичные рукава полагалось закатывать, но она распустила их футов на 12 длиной. Идеально для той обстановки, потому что она могла держать в одной руке выпивку, а другой поводить, раскачивать и размахивать над головами присутствовавших. Это был звездный час всей ее жизни. Каждый мечтал стоять там рядом с нею. Она оглядывала публику в поисках кого-нибудь знакомого, кто теперь учился бы в Филадельфии, чтобы позвать его и так далее. И по лицам остальных видно было, как они завидовали счастливчику. Мы простояли на этих ступеньках часа два, не меньше. Нам передавали подписать вещи. Сумки, обертки от конфет, записные книжки, билеты на поезд, банки супа. Я кое-что подписал, но на большинстве Энди Уорхолл поставила Эдди. Деваться было некуда, мы понимали, что нас окружат, стоит нам спуститься. В итоге администрация велела пожарному ведомству открыть запечатанную дверь и закрыть ее за нами на засов, а потом нас повели особой дорогой через библиотеку на крышу, по соседнему зданию, вниз по пожарной лестнице и прямо в нас полицейские машины – Становилось все интереснее. Я не понимал, что заставляло визжать всех этих людей. Я видел, как сходили с ума от Элвиса или The Beatles или The Rolling Stones, рок-идолов и кинозвезд. Но невероятно, что подобное случилось на открытии выставки, даже на открытии поп-арт выставки.